Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес Отечеству очень много пользы, и что не будь его на свете, то, пожалуй, Отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез —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 и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусом нарисовал он зеленые усы, а безбородом коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу. — Папа! Монумент! Погляди! Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал в засос Колину щечку. Ну иди, Шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.